Глава 7. 27 сентября 1379 года. Иерусалим. Разгром армии Атабека и крещение Триполи радикально усложнили и без того непростую ситуацию в мамлюкском султанате. Ослабевшая была династия султанов, вновь обрела новое дыхание. Ведь оппозиционно настроенная партия черкесских мамлюков в основной своей массе пала под Триполи. Именно они возглавляли атаку на позицию христиан, попав в самое пекло. Немногие из них вырвались обратно. Император же решительно развивал свое наступление сразу по двум фронтам. Первым и наиглавнейшим из них был фронт Богословский. Нисколько не стесняясь и не мучаясь вопросами своих полномочий, Дмитрий после крещения жителей Триполи заявил, что отныне любой, кто примет христианство по восточному обряду, очищается духовно от скверной старой жизни. То есть все долги списывают, а если он был рабом, то освобождается. Удар ниже пояса. Конечно, Дмитрий не имел права такое заявлять, но кто решится оспорить его слова? Выходило что-то в духе вот такой ситуации. Что может подтвердить ваши слова? Гаубицы. Возможно, он был неправ. Ну и пусть. Ему эти все формальности и ритуалы были в целом до малины. Ибо император прекрасно осознавал их никчемность. Что в лоб, что по лбу. Плевать. Главное, у кого ружье. Отсылка к известной цитате кинофильма «Армия тьмы». Хороший? Плохой? Главное, у кого ружьё. Другим фронтом стало продолжение военной операции. Закрепившись в Триполи и оставив там союзников, Дмитрий выступил на Дамаск. Благо, что его легионеры уже получили все свое походное снаряжение с кораблей. Фургоны, походные кухни и прочее. Два дня форсированного марша до Баальбека, осада, крещение, отдых... Снова два дня форсированного марша, но уже до Дамаска, откуда заблаговременно эвакуировались все, кто не был готов принимать Христа. С тем имуществом, которое удалось вывести. И вот, 20 июля 1379 года, жители Дамаска в основном охотно принимали Христа. Стены древнего города не выдержали чугунных ядер и волнений и бедноты. Новость о том, на каких условиях идет принятие христианства, распространялась по Ближнему Леванту стремительно. Достигала предела земель и уходила дальше, в Египет, Междуречье и Малую Азию. В купе с бессилием мамлюков перед тяжелой пехотой и артиллерией, подобный аргумент стремительно укреплял позиции крестоносцев. Закабаленная беднота и рабы охотно бы освободились, если могли. Потому ждали подхода армии Дмитрия как спасение и избавление. И если в Дамаске императору еще пришлось немного пострелять, то тот же Бейрут открыл ему ворота без боя равно как и прочие города южного побережья Ближнего Леванта. В Яфе так и вообще встречали чуть ли не совациями. Стихийные восстания Черни то и дело вспыхивали по всему Ближнему Востоку, всемерно осложняя сбор мусульманами войск. И вот настал черед Иерусалима. Однако древний город не открыл ворот и даже более того, не вышел на переговоры. Как оказалось, халиф Аль-Мутавакиль смог собрать довольно внушительную армию по меркам Аравии, и посадить ее в городе, за стены. Давать сражение в поле против тяжелой латной пехоты он не решился, зная о печальной судьбе мамлюков. Тем более, что его войск было меньше, чем у Баркука. Крепкий орешек», – задумчиво произнес Дмитрий, рассматривая укрепление города в подзорную трубу. Простые подзорные трубы начали изготавливать в Москве еще в 1377 году, поштучно, для нужд вооруженных сил. К началу кампании 1379 года их было сделано всего семь штук. «Говорят, что у мамлюков в Египте тоже все утряслось», задумчиво произнес Джон Хоквуд. Джон Хоквуд, 1320-1394. Самый известный англичанин низкого происхождения XIV века. Родился в семье портных в Лондоне, служил Эдуарду III, завербовавшись в армию, участвовал в Столетней войне, где заслужил рыцарский титул, В 1360 году возглавил знаменитый отряд наемников «Белая рота», с которым много шалил в Северной Италии, занимаясь не только войной, но и рэкетом в особо крупных размерах. К 1378 году получил известность как военачальник с хорошей репутацией, так как действовал, ловко лавируя в политических противоречиях Италии. С 1378 года осел во Флоренции на постоянной основе, но клану Дандола удалось его вытащить на большое дело в Леванте. Один из самых знаменитых кондотьеров Италии XIV века – командир не менее известной Белой роты. В 1379 году Белая рота выступила в Палестину, имея 150 тяжелых кавалеристов, 550 легких кавалеристов и полторы тысячи пехотинцев разного толка – пикинеры, арбалетчики, мечники. Родичи Энрика и его смогли вытащить, обещая титул графа Аскалона после взятия Иерусалима. Джон всю свою жизнь шел к тому, чтобы опрести через войну благородство, но смог снискать только положение рыцаря, чего ему казалось мало. Очень мало. А тут такой подарок. Ладно, что граф, так еще и такого райского местечка, как Аскалон. Он не смог отказаться. Опасаешься удара в спину? Разумеется. Воины-халифа надежно держат город, а мы вдали от кораблей довольно уязвимы. Мамлюкам достаточно пресечь снабжение нас провиантом. А ты что думаешь, поинтересовался Дмитрию Петра II Лузиньяна, который тоже был здесь под Иерусалимом со своим отрядом, 700 человек пехоты и 80 всадников. Он выгреб все, до чего был в состоянии дотянуться. Ведь еще год назад он и помыслить не мог, что окажется с армией под стенами Иерусалима. Мы в непростой ситуации, согласился Пётр с Джоном. Если мамлюки решат нас атаковать, то волей неволей нам придется выйти им навстречу, подставляя спину армии, сидящей в Иерусалиме. А еще ходят слухи, что откуда-то с юга Аравии движутся воины на помощь мамлюкам. Османы опять же зашевелились. Хорошо, значит, нам нельзя медлить, произнес Дмитрий и распорядился развертывать Василиски с кракенами а прежде единороги, дабы под прикрытием картечных гранат ставить тяжелое орудие. Джон и Петр пожали плечами, но не стали перечить. В конце концов, это не они разбили в пятеро превосходящие силы мамлюков в полевом сражении. Авторитет Дмитрия для них пока что был непререкаем. Риск, конечно, оставался, но никаких конкретных сведений о продвижении армии неприятеля не поступало. И поступок императора они, в принципе, даже одобрили. Нечего тянуть. Если удастся взять Иерусалим до подхода мамлюков или исламской армии из Южной Аравии, то тыл армии будет защищен от внезапного удара, что немало. Можно было бы, конечно, отступить к Яфе, сняв осаду с Иерусалима, но это означало для Дмитрия потерю славы непобедимого воина, этакого Гая Юлия Цезаря в глазах современников. Одно поражение или отступление могло испортить всю репутацию. Он не был готов к этому, да и его легионеры тоже. Они верили в своего императора и доверяли ему всемерно. Кто добровольно пожертвует таким? Однако, понимая, что над крестоносцами сгущаются тучи, легионеры с большим усердием продолжили привычно строить укрепленный лагерь в духе старой римской традиции. На новый лад, разумеется, хотя говорить о том Дмитрий никому не собирался. И надо отметить, что постройка укрепленного лагеря оказалась очень своевременная. Потому что ближе к обеду третьего дня, когда осадная артиллерия уже замолчала, к Иерусалиму вышли две армии мусульман. Первую возглавлял отобег мамлюков Баркук, усидевший на своем посту, несмотря ни на что. Он привел с собой тысячу мамлюков, собранных практически со всего султаната, и свыше 17 тысяч прочего ополчения. Кого там только не было. Даже тысячу всадников на верблюдах от берберов ему удалось выцегонить для защиты веры. Поступки Дмитрия уж слишком сильным резонансом ударили по исламскому миру. Как в Набад. Вторую вел за собой полководец Измаила, султана Йемена. Там было всего пять тысяч легкой кавалерии, но ее боевой дух был выше всяких похвал. Третья армия сидела в Иерусалиме. Она хоть и пострадала во время обстрела города из пушек, но все еще насчитывала более семи тысяч человек. Совокупно выходило, что неполным пяти тысячам крестоносцев противостояло порядка 30 тысяч мусульман, Вооруженных и сильно озлобленных на императора. Тут, конечно, нужно отметить, что у Дмитрия даже служба тыла была в полном стальном латинском доспехе и при оружии. Но ее боевые возможности были низкие, сильно выше, конечно, чем у этого ополчения, но до строевых легионеров они явно не дотягивали. Ситуацию осложняло еще и то, что за день до подхода армии неприятеля пришел гонец, который сообщил об осложнениях у графа Триполи и поддерживающих его госпитальеров. Османы вторглись в северные пределы графства, и ему приходится вести с ними борьбу. А сил у него там было немного. Наблюдая за тем, как от конных масс египетской и еменской армии отделились пышно одетые группы, направившись навстречу, Дмитрий приказал зарядить Василиски, Кракены и Единороги картечными гранатами, навести на пролом стене. Он широкий, удобный, прекрасно подходит для быстрого выхода войск. Как только враг попытается там прорваться, давайте общий залп. Потом бейте всем, что потребуется, на пределе скорострельности. Ясно? Да, кивнул командир сводного осадного парка. Поставить за гренадерами ящики с гранатами. Сразу за их порядками, чтобы пополнять подсумки было удобно и быстро. Есть, кивнул интендант лагеря. Джон, Петр, вашей кавалерии нужно встать в центре. Прибережем ее для решающего удара. А вот пехоту готовьте к бою. «Они станут за легионерами и поддержат там, где будет горячо. Надеюсь, вы не против такого решения?» «Отнюдь!» — произнес Хоквуд, а король Кипра и Иерусалима молча кивнул, соглашаясь с этими словами. «Ну и ладно. Ну как там? Договорились уже?» — спросил он сам у себя, и, взойдя на бруствер большого редута, окружавшего весь лагерь, прильнул к подзорной трубе. «Мог бы, конечно, запросить из воздушного шара диспозицию». Тот висел аккуратно посреди лагеря, обозревая все вокруг на многие километры. Но хотелось самому посмотреть. Укрепления лагеря были сделаны таким образом, чтобы кавалерия, даже легкая, их преодолеть уже не могла. А вот пехота даже без специальных средств смогла штурмовать, хоть и с трудом. И руководители исламских армий тоже обратили внимание на этот нюанс, потому как кавалеристы стали спешиваться, Баркук разделил свою армию на две равные части, которые должны были атаковать с двух флангов укрепленный лагерь. Полководец султана Йемена собирался ударить по третьему флангу. Оставшийся четвертый фланг, по всей видимости, отводился армией халифа, сидящей в Иерусалиме. С крестоносцами, кстати, никто даже не пытался вести переговоры. Их хотели просто уничтожить, вырезав всех до последнего, а потом бросить гнить под палящим солнцем Палестины, как выяснилось потом. Впрочем, догадаться о таком настрое в свете поступков императора было несложно. Видя, что скоро последует атака, Дмитрий подошел к бледному епископу, сопровождавшему его в походе. Вынеси крест! скомандовал он ему, и тот, мелко кивнув, поспешил в шатер, где хранился большой символ похода, изготовленный еще в Москве осенью 1378 года. Крест вынесли и водрузили на землю, удерживая служками а император подошел к нему шагов на 10, присел на одно колено и максимально громко стал молиться, очень нестандартно, надо сказать. «Господь мой, к тебе обращаюсь я, потомок одноглазого мудреца, вставшего под твою длань и принявшего твое величие. Услышь меня, как и пристало воину, я не прошу тебя о помощи, но уповаю, что ты обратишь свой взор на туратную молитву, которую ни словом...» «Но делом я и мои воины вознесем во славу твою и величие. Аминь!» Дмитрий перекрестился, поднялся с колен и обернулся. Воины, окружавшие его, смотрели на него изумленно. Их поразила не только сама молитва, совершенно выбивавшаяся из традиции, но и признание императора в том, что он потомок одноглазого мудреца. «Речь идет о главе скандинавского пантеона «Боги Одини» род древних правителей Дании, скьёльдунгов, от которых Дмитрий вывел родословную Рюрика, как раз и происходило по одной из версий от сына Одина. О том давно ходили слухи, но Дмитрий их старательно игнорировал. «Ну что?» — громко спросил он окружающих воинов. «Удивим Всевышнего крепостью своей молитвы». «Да, да, да!» — несколько неуверенно отозвались воины. «Разгромим врагов во славу его!» «Да, да, да!» Вновь отозвались воины, только куда энергичнее. В бою! По местам!» Вновь крикнул Дмитрий, заметив, что враги пришли в движение. Пехота мусульман отковала лавами, не знающими строя, сразу с трех фронтов. Войска халифа задерживались. «Бабах! Бах! Бабах!» Заговорили орудия, возвещая выход войск из пролома в стене. Бух-бух-бух! Повзрывались картечные гранаты в воздухе, осыпая плотную массу пехотинцев смертоносными шариками. Бах-бах-бах! По второму кругу отстрелялись восемь единорогов своими слабенькими по сравнению с кракенами, но все же очень опасными подарками. Эта артподготовка по скученной толпе людей, практически ничем не защищенных, привела к сокрушительному результату. Атака войск халифа захлебнулась, так толком и не начавшись. А плеуха получилась настолько сильной, что у бедняги едва хребет не сломался. Сколько там погибло меньше, чем за минуту? Несколько сотен точно. И если кракены с василисками не могли быстро перезарядиться, то единороги не унимались. Каждые 10 секунд они выплевывали по 8 картечных гранат. Слабеньких, но часто. Поэтому небо над атакующими войсками халифа буквально разверзлось кромешным адом. «Бах! Бах! бах Отработали кракены, заряжаемые намного быстрее, чем василиски. Только вот одна беда – артиллеристы перепутали в спешке и вместо картечных гранат зарядили обычные. Они смачно шлепнулись прямо посреди живой массы паникующих людей и спустя несколько секунд взорвались, разбрасывая пыль, мусор и фрагменты тел по округе. Бах, бах, бах! перебою, словно пытаясь перебить друг друга, ударили саламандры дальней картечью. Уи-уи-уи! Засвистели центурионы, и арбалетчики дали свои первые залпы, накидывая по толпе болты, не прицеливаясь. А потом свистки центурионов едва не заглушили новые выстрелы саламандр. унитарно картузное заряжание, когда в один картуз увязывается и заряд пороха, и пыши снаряд, давали просто потрясающую скорострельность. Но пехота врага уже совсем близка. Удар и множественный гулкий удар по периметру редута. Это пикинеры, взявшие вместо пик большие щиты, приняли массу противника на них. За их спинами резко и жестко работали алибордисты своими смертоносными железками. Бум-бум-бум последовала огромная серия взрывов, буквально слившиеся в единый рокот. Это гренадеры отправили первую порцию своих гранат на головы нападающих. Бум-бум-бум! Вновь сработали многочисленные ручные гранаты в боевых порядках мусульман. Гренадеры кидали каждые 3-4 секунды по новому подарку, не особо целясь, на кого Бог пошлет. Как несложно догадаться, натиск на легионеров со щитами и прикрывающих их алибардистов при такой поддержке гренадерами был весьма вялый. А тут еще и арбалетчики помогали, и саламандры. Эти легкие орудия так и вообще перешли на ядра вместо картечи. Толпа была столь густой, что от ядра было больше толку, чем от картечи, застревающей практически сразу. А так, стрельнул, сделал коридор. Удобно и эффектно. Ядро пробивало эту просеку, смачно обдавая всех соседей кровью и внутренностями павших, что их сильно деморализовало. Армия халифа прекратила свой натиск первый, оставив на участке обрушенной стены целое поле трупов. Вернется ли она в бой, бог весть, но явно не скоро. Деморализация там была полнейшая. С остальными приходилось пока бодаться. Ни кавалерию, ни оперативные резервы пехоты Хоквуда и Лузинья Дмитрий пока в бой не вводил. Со стороны Иерусалима, где стояли пушки, прикрытие было самым слабым, но туда никто и не лез. Многие видели, что стало с воинами халифа, вот и не хотели соваться под жерло страшных орудий. Кто его знает, чем это закончится. «Жух!» Улетела маленькая дубовая бочка с задурно горящим фитилем. Это минеры сделали из подручных средств примитивную метательную машину порог. «Порок», «Порок. — простейшая форма метательной машины. П-образная опора с рычагом на нем. К длинному плечу рычага крепилась ложка для снаряда или петля по типу прощей. К короткому плечу рычага несколько веревок, синхронно дергая за которые запускался снаряд. И теперь, скопом дергая за веревки закидывали в толпу врагов свои мины. А взрывы от таких мин были похлеще, чем от гранат кракенов. Раз, и участок в несколько квадратных метров освобожден от врагов. Плюс немало контуженных и оглушенных. Бах, бах, бах! Вновь ударили саламандры, пробивая новые аллеи в рядах вражеского воинства. Уи-уи-уи! Вновь засвистели в свои свистки центурионы, заставляя арбалетчиков дать организованный залп. Жух! Улетела новая мина, взрыв которой стал последней каплей. Воинство ислама дрогнуло и побежало. Дмитрий вообще был крайне удивлен тем, что они так долго держались. И никогда бы не поверил, что люди, непривычные к взрывам, так себя показали. Он даже зауважал их безумный боевой дух. Впрочем, бегство было необщим. Еще минуту полторы держался фланг воинов Йемена, но и там очередной массированный вброс гранат гренадерами окончательно сломил волю к сопротивлению. Джон! крикнул он Хоквуду, который все это время был подле него. Бери всю кавалерию и атакуй вот этих, указал он на бегущих Йеменцев. Пленные мне не нужны, просто руби столько, сколько получится. Чем больше они понесут потерь сейчас, тем меньше проблем будет потом. Понял? Да! — кивнул командир Белой роты и бегом направился к своему коню. — Пётр, ты останешься защищать наш лагерь. Эти из города могут вновь атаковать. Думаю, пехотинцев Белой роты и твоих будет достаточно. — А ты? — А я атакую! — задорно бросил ему император и приказал выводить пехотинцев легиона за редут. Нужно было как можно скорее ударить по армии мамлюков и захватить их обоз. Сколько их убили на подступах к редуту? Несколько тысяч. Армия в беспорядке отошла, но не разгромлена. Если же лишить и тихобоза, то с армией будет покончено. Ни одна армия не в состоянии питаться Святым Духом и молитвой, а продовольствие находится в этом обозе. Не прошло и пяти минут, как стальная пехота легионеров выстроилась перед редутом и под барабанную дробь пошла вперед, заодно прихватив гренадеров. Все таки войско мамлюков было все еще довольно многочисленно. Казалось бы, победа? Однако, когда кавалерия, возглавляемая Хоквудом, скрылась из вида, а Дмитрий с легионерами отошел на три километра, халиф приказал атаковать лагерь, для чего из Иерусалима, находящегося на грани бунта Черни, были выведены все имеющиеся войска. Бунты потом подавить можно, если удастся разгромить стан и захватить их страшную артиллерию. От звука сигнальной трубы император вздрогнул и удивленно обернулся. Остановил легионеров и спешно достав подзорную трубу, всмотрелся в диспозицию. Из двух ворот Иерусалима выходила пехота противника примерно равными группами. Совокупно тысяч семь с гаком. Ничего серьезного с военной точки зрения они не представляли, судя по снаряжению, кочевое ополчение в трипье вместо доспехов при саблях и легких копьях. Но кто мог им противостоять в лагере? Полторы тысячи пехотинцев Белой роты. И семь сотен, приведенных королем Кипра. Двадцать две сотни в принципе неплохо, если бы они не были фактически вооруженными слугами. Да, в кольчугах, да, с клинками, но их выучка и боевой дух стремились к нулю. Грабить пейзаным было под силу, но не воевать. Да, нападающие мусульмане тоже не были воинами, являясь кочевым ополчением в основном. Но их крайне высокий боевой дух и численное превосходство превращало пехоту белые Роты и Кипра в смазку для мечей. От осознания этого факта Дмитрий скривился и громко выругался. Выходило, что в лагере из настоящих воинов оставалось только восемь десятков во главе с Петром. Его родичи, их рыцари да оруженосцы. Но их явно мало. Кто еще? Полторы тысячи вспомогательных и тыловых подразделений артиллеристы саперы минеры и прочие не воины в отличие от легионеров но у каждого из них за спиной очень неплохая физическая подготовка и статичные строя не держать умели да и на остальные латинские доспехи дмитрий не поскупился дабы упаковать в них даже поварят при походных кухнях мало ли вот и пригодилось зарезать их как баранов явно не получится если комендант лагеря не подведет Приказав второй и третий когорте продолжить наступать на обоз армии мамлюков, император развернул первую когорту и, позволив легионерам промочить горло из пляжек, трусцой бросился на помощь своему лагерю. Тем временем Петр перекрестился и стал спешно готовить врученных ему людей к бою. Тяжелые Кракены и Василиски были слишком долго разворачивать, враги старательно их обходили со сторон. Очень уж убедительно они приласкали на выходе из пролома. Повторения никто не хотел. А вот легкие саламандры и единороги развернуть успели и открыли огонь. Впрочем, время было утеряно. До города ведь рукой подать. Так что вышло дать только один залп картечью. Урон суровый, но остановить толпу воинов ислама с традиционным для них крайне высоким боевым духом это не смогло. Залп, дым, рев человеческой толпы, и безумно орущая толпа врубилась с двух сторон в укрепленный лагерь. Сходу преодолели неглубокий сухой ров и стали карабкаться по брустверу. Завязалась свалка. Непривычная для сурового контакта пехота белой роты и кипрского королевства практически сразу поплыла. Хотя врага было не так уж и много, поэтому комендант немедленно секунды разворачивал за их спинами кольцо из столовых и вспомогательных отрядов. Доставались из-за боза большие щиты легионеров из числа запасных и прочее, прочее, прочее, но главное гранаты. Гренадеры, отправившиеся штурмовать лагерь мамлюков, прихватили с собой далеко не все свои подарки. Вот расчеты кракенов и василисков и взялись за них, начав накидывать оны через спины защитников. Артиллеристы «Саламандр» и «Единорогов» держались лучше всего. С одной стороны, нападающие сильно боялись орудий, поэтому сам по себе натиск на них был весьма слабый. С другой стороны, время от времени этот страх оправдывался, облачаясь во вполне материальную форму выстрелов. С третьей... Артиллеристы оказались радикально лучше, чем их соседи по фронту из Италии и Кипра. Тех смяли буквально за считанные минуты, оттеснив к позициям тыловых и вспомогательных служб, встретивших нападающих очень достойно. И вот, когда натиск уже изрядно ослаб, а ряды врага предели, из-за города показался отряд кавалерии. Не мамлюки, конечно, но тоже недурно снаряженные. Около 3000 тысяч. Солидное подкрепление, которое немедля Хорошим аллюром подошло к позициям одного из флангов и, быстро спешившись, вступило в бой. События протекали очень стремительно. Сначала выступление войск халифа из городских ворот не прошло и 20 минут, как подкрепление вступило в бой. Расстояния-то небольшие. Дмитрий, восседая на своем огромном буцефале, прекрасно видел поле боя. Поэтому его легионеры, двигаясь трусцой, атаковали не сходу, а обогнув укрепленный лагерь, ударили во фланг подкреплению войск халифа. Построившись на расстоянии 50 метров, когорта выставила бойцов с большими щитами вперед. За ними разместились алибордисты, а с тыла арбалетчики. «Залп!» — сухо произнес император, предварительно усадив на колено первые ряды пехоты. И арбалетчики в две волны ударили тяжелыми болтами по нападающим. Ни кольчуги, ни халаты, ни ламеллярные пластины не могли защитить от подарков легиона. «Ура!» Не столько закричали, сколько зарычали легионеры, и быстрым шагом, удерживая строй, врубились в изрядно смущенный фланг противника. Все-таки двести с гаком болтов не прошли бесследно. Латники, даже уставшие, — это страшная сила. Сабля против добрых доспехов — бессильно. А в той толпе, лишенной даже элементарного порядка, легким копьем замахнуться для амплитудного удара было невозможно. Тем более, что первый ряд легионеров прикрывался большими щитами, прекрасно защищавшими от нежданных сюрпризов колюще-режущего формата. «Уи!» Раздались свистки центурионов, и легионеры, присев, открыли простор для нового залпа прямо поверх голов, отчего выдвинувшиеся было вперед воины в доспехах осыпались спелыми, кровоточащими плодами на песок. «Ура!» — вновь заревели легионеры и повторили натиск. Только голос их вышел еще более хриплым и ревущим. «Уи!» — снова отметились центурионы со своими дуделками, и присевшие контактные бойцы пропустили поверх голов новый залп, ставший финальной точкой этого боя. Противник дрогнул и побежал. А в Иерусалиме, словно ожидая этого момента, поднялся шум гам, и начался разгораться пожар стихийного бунта Черни. В сущности их сдерживал только страх возвращения армии халифа, уже подавивший совсем недавно выступление недовольных. Сейчас же, когда эти жандармы получили по шее и побежали с поля боя, уже ничто не останавливало бедняков и люмпинов от грабежей богатых усадеб. Дмитрий же, взойдя на бруствер укрепленного лагеря, с явным недовольством созерцал разгром. Да, ничего страшного не произошло. Артиллерия цела как и артиллеристы, да и вообще его таловые службы не понесли серьезных потерь. Но от двух с гаком тысяч пехотинцев, что привели с собой Джон и Петр, осталось сотни-три от силы. Сам же король Кипра и Иерусалима вместе со всем своим окружением пал, сражаясь и пытаясь до последнего сдержать натиск мусульман. Но что такое восемь десятков рыцарей с оруженосцами против тысяч? Но ничего, — тихо произнес Дмитрий, — побед без потерь не бывает. Главное, Иерусалим теперь наш, и это уже никто не оспорит.